Голод. Кнут Гамсун. Голод. Если вам случится бродить с пустым желудком по чужому городу, не имея в кармане ни кроны, и понимая, что просто так вас этот город от себя не отпустит, возьмите книгу Кнута Гамсуна и начните её читать. Вскоре вы заметите, что ваше восприятие обострилось до такой степени, что ни одна мелочь не ускользает от вашего внимания. Кроме того, вы поймёте, Утолять физический голод, конечно, необходимо, но не ценой утраты душевного благородства. Ах, если бы можно было сесть и написать философский трактат или большую статью в трёх частях и продать в газету Крон за 10. Вот прямо сейчас. Сесть в парке, на освещённую солнцем скамью и написать, а на полученные деньги пойти поесть. Или, как вариант, заложить за полторы кроны пиджак или жилет. Только не забудьте, как безымянный герой Гамсуна, в кармане жилета карандаш, иначе не сможете написать статью, за которую вам заплатят и, соответственно, наставить на путь истинный городскую молодёжь. Конечно, жилет вы заложили потому, что сейчас на мили, но дня через 3, когда статья будет опубликована, вы его выкупите. Из своего гонорара вы выделите пару крон, всего пару, даже не пять, у личному бродяге с узельком в руках, который не ел много дней, и не сдержите слёз от жалости к нему. Правда, вы и сами голодны, и ваш желудок, в котором слишком давно не было ни крошки, уже не принимает нормальную пищу. А ещё вы отдали 10 крон, попавшихся к вам в руки случайно, торговке пирожками. Просто сунули купюру ей в руку, вызвав у нее недоумение. «Хотя, пожалуй, можно подойти к ее лотку и попросить пирожков. Все-таки вы за них в некотором смысле уже заплатили. Да, кстати, ночью вас может задержать полиция. Ночевать-то вам негде. С другой стороны, вас поместят в отличную чистую камеру, что совсем неплохо. В полицию охотно верят, что вы человек законопослушный и... и глубоко порядочный, просто не сумели попасть домой, где у вас лежит куча денег. Это своё приключение вы положите в основу следующей статьи, за которую вам может быть заплатят целых 15 крон. Ну и, конечно, есть ещё пьеса. Вы сочиняете пьесу, и вам осталось дописать последний акт, но работа почему-то застопорилась. Зато, если пьесу издадут, Вам больше не придётся думать о деньгах. Но до того, как это произойдёт, голод приведёт вас в состояние ликующего безумия, опустошительного и милосердного, как анастезия.